Подполковник бросился к выходу, распахнул дверь и чуть не споткнулся о распластанные у порога тела. — Марьюшка! — ахнул он, падая на колени перед женой. В глазах потемнело. Ошеломленный Молотков, бестолково топтавшийся рядом, опомнился, торопливо склонился над Василисой, приложил пальцы к ее лебединой шее. «Жива! Пульс есть!» Нечеловеческим усилием воли Илья заставил себя выйти из стресса. И как только туман перед глазами развеялся, сразу увидел, что грудь Марьюшки мерно колышется в такт дыханию. Она спала, спала спокойным глубоким сном и даже чему-то улыбалась во сне. Рядом... Мирно посапывала носиком Василиса Премудрая. Из глубины царской опочивальни Раздался могучий оглушительный храп. Царь-батюшка даже во сне был грозен. «Марьюшка!» Илья осторожно приподнял голову жены, Потрепал по щеке. «Очнись, милая!» Марьюшка томно вздохнула, пробормотало что то и вновь погрузилась в глубокий сон илья бережно поднял ее кивком указал олешки на В во опочевальню они осторожно уложили их на царское ложе рядом с иваном надо предотвратить панику шепнул илья молоткову хорошо хоть ты рядом оказался по карауль пока у дверей чтобы ни одна собака порока почевали не переступила. Подполковник кинулся к бившейся в истерике Ягусе. Олежка за его спиной деликатно прикрыл двери и встал на страже. Илья нетерпеливо отодвинул в сторону Мурзика, обмахивавшего хвостом хозяйку. Легонько пошлепал ведьму по щекам. — Живы они, бабуля, живы! «Ну, приди в себя!» Яга продолжала голосить. Илья резко встряхнул ее. а, -а, -а Подполковник зажал ей рот. «Они живы!» Повторил он еще раз. «Живы!» «Как только это до тебя дойдет, кивни головой!» Ведьма шальными глазами посмотрела на папу и неуверенно кивнула. «Умница!» «Теперь за дело!» Илья осторожно отпустил старушку, готовый в любой момент вновь зажать ей рот. Ягуся молчала. До нее потихоньку начал доходить тот факт, что сон был не до конца вещей, а царские особы еще живы. «Ты ведь у нас местный старожил. Все ходы-выходы знаешь». Ласково спросил Илья. Ведьма еще раз кивнула головой. Тогда быстро весь синдикат, кроме чертей, в тронный зал!» Рявкнул подполковник. «Авдеич, пусть распорядится насчет стражи на замену моему напарнику!» Кивнул Ильяна Молоткова. «Соловья за детьми Игорынычем мухой! Все ясно!» Ягуся щелкнула лаптями. Метнулась, сквалявшись в углу метле, скачила на нее и понеслась исполнять приказание. Решительным шагом подполковник двинулся в тронный зал. Илья включился в боевой режим. Мозг работал похлеще любого компьютера, лихорадочно анализируя ситуацию. Яга работала оперативно. На наметеором пронеслась по дворцу и бросая по паре слов всем встретившимся на ее пути членам синдиката. И, опережая их, ворвалась в тронный зал. «Папа, на трон!» Окончательно пришедшая в себя ведьма начала командовать. «Не так поймут!» — отмахнулся Илья, нервно разгуливая по залу. «Здесь все свои будут. Поймут правильно!» Кто, кроме тебя, с бедой справится?» Подполковник нахмурил брови, подумал, взгромоздился на трон. Чебурашка, ввалившийся в зал рядом, следом за Егой, при виде отца-основателя государства, тридевятого, на законном месте Ивана, началось отдать. «Я же говорил, не так поймут!» Расстроился Илья. «Их уже нет!» Заплакал Чебурашка. — Ну, сон все-таки вещий. — Наполовину. Илья слетел с трона, поднял с пола министра финансов. — Они еще дышат. Если мы не оплошаем, будут дышать еще долго. — Что случилось? Кому плохо? В тронный зал, выпятив почтенное Борюшко, степенно вошел народный целитель. — Всем, — мрачно сказал подполковник, — на не вздумай очки снимать. «Почему — Почему? — удивился лихо. — В глаз получишь. Здесь все трезвые, — коротко пояснил Илья. Ворвавшийся следом Никита Авдеевич отрапортовал запаленную дыша. — Охрана выставлена. Жду ваших распоряжений, папа по слов под охрану чтоб глаз с них не спускать а потом как на крыльях обратно никита авдевич испарился с завидной для его возраста прытью илья застыл в мрачном раздумье в зал подтягивались остальные члены синдиката Олежка молотков с порога кинул вопросительный взгляд на подполковника илья отрицательно качнул головой давая знать, что ничего пока не прояснилось. Со звоном распахнулось окно, впуская внутрь ведьму. Она не стала тревожить соловья и лично смоталась на своем скоростном транспорте до игровой площадки. — Дети пропали! — прошептала она, и без чувств рухнула с метлы на руки Гены и Чебурашки лицо или каменело. — Привести ее в порядок! — кивнул он лихо. — Видите ли, апа деликатно кашлянул народный целитель. — Нервные стрессы — это не мой профиль. Я профессионально вывожу из запоя. Гена немедленно выдернулась под полы. Солидный штоф со своей последней разработкой. Чебурашка, взявшись за егусины клыки, разжал ей челюсти, и через несколько секунд ведьма была готова к процедурам. Лихо даже очки не пришлось снимать. Молниеносно опьяневшая ведьма лично сбила их своей метлой, пытаясь достать домовых, спрятавшихся за его спиной. 39 синдикат дружно залег на пол. Спасаясь от целительного ока, Олежка Молотков оказался быстрее всех. По рассказам Ильи он прекрасно знал о разрушительной силе бедового глаза этого забавного члена синдиката. А потому, сделав красивый кульбит, подхватил с пола упавшие очки, водрузил их на нас целителю, вырвал его из кровожадных лап егуси, Ирритировался с ним за спину подполковника. «Спасибо, сынок!» — буркнула яга, деловито охаживая домовых метлой. «Хватит!» — треснул по столу кулаком Илья. девятый синдикат дружно подпрыгнул. Ягуся прекратила экзекуцию, жалобно посмотрела на папу. «Так они же...» И рады во грех ввели меня старую. Экстра эликсир в воду превращать разучилась. А то, ту... правда, старушка между пьяными ик умудрилась что-то пробормотать и молниеносно сфокусировалась. Погрозив домовым сухоньким кулачком, яга четко доложила абсолютно трезвым голосом. Детской площадки нет, детей тоже нет. Горыныч лежит в отключке с побитыми мордами. Глаза ильина лились кровью. Он медленно встал с кресла, подошел к Еге, вырвал из ее рук метлу, вскочил на нее и понесся в сторону детской площадки. Тридевятый синдикат бросился следом.